Глава 9. О том, как герой занимается плагиатом, знакомится с наследниками Дракулы и сует факел в пороховую бочку. Олег с ужасом уставился на изувеченную попаданием крупнокалиберной пули конечность, лежащую в луже темной жидкости. Последняя масляно отблескивала в свете густо высыпавших на небе звезд и пахла металлом. «Давай, давай!» поторопил его сапер и големостроитель третьего ранга Афанасий Семенович. «Одна нога здесь, другая там! И чтобы пули их воссоединил!» «А может, не надо?» Обреченно выдохнул юноша, с ненавистью взирая то на вышеупомянутую оторванную конечность, то на своего мучителя. При первой встрече он принял его за гнома, Настолько характерной внешностью обладал этот мужчина, в чьей рыжей бороде и волосах намертво застряли целые залежи железных стружек. Впрочем, парень быстро осознал свою ошибку. Не бывает на свете представителей этого народа, имеющих рост в 2 метра с гаком и почти аналогичную же ширину плеч. Хотя сами подгорные жители согласились бы считать строителя одним из них уже после пяти минут знакомства. Настолько он был профессионален в том, чтобы сотворить из бесформенного куска железа чудесный инструмент, а также умел зарываться в монолитную каменную поверхность с трех ударов киркой. Причем все это умудрялся проделывать под вражеским обстрелом. «Она же еще рабочая. Может, на место поставим?» «Нет», — непререкаемым тоном заявил големостроитель, махнув поросшей густой рыжей шерстью рукой. «Я сказал, в морг, значит, в морг, а потом еще и в крематорий». «Хорошо». Устало протянул Олег и принялся при помощи приписанного к мастерским автоматрона грузить конечности полуразобранного боевого голема на монструозного вида тележку. Но я считаю, ногу отправлять на склад и переплавку пока рано. Да, в ней не работают механические мускулы, но в остальном-то она в порядке. Эту мудреную фигню трудно сломать, но коля она все же полетела, то дело швах. Чинить могут лишь мастера от пятого ранга и выше. Мастер сплюнул на покрытые разного рода маслами, бензином, керосином и прочими техническими жидкостями каменный пол. «А их в форте не бывает, иначе как проездом. Короче, не пререкайся работой. Нам еще...» «Ах, работы до хрена! Скоро вы там лампочку-то включить сумеете!» «Работаем!» — откликнулись откуда-то из соседнего помещения. «Тут, похоже, не только щиток сломался, но и проводка вся расплавилась и потекла!» «Найду ублюдка, который додумался напузырить в генератор. Пол ему гаечным ключом и стамеской поменяю», — пообещал големостроитель и, судя по выражению его лица, не шутил. «По всей крепости теперь только питающие стационарную защиту аварийные генераторы работают. Как он только скрыться-то сумел после такого подвига? Его ж там насмерть током должно было убить». «Дуракам везет», — сказали из соседнего помещения уже другим голосом. Народу на починке системы освещения сейчас было куда больше, чем тех, кто при романтическом свете звезд возился с прибывшей на ремонт техникой. А может, его разрядом целиком испепелило, а потому мы труп-то и не нашли. Город Чебжешин и возведенная после Третьей мировой в нем одноименная крепость в настоящий момент являлись одними из самых главных перевалочных пунктов близкого Юго-Западного фронта. Основной удар Австро-Венгрии — пришелся на северное направление, подчинившее большую часть Европы государство, пыталось прорваться ко второй столице России — Петербургу. И у них даже получалось медленно, со скрипом, двигать свои позиции в нужном направлении. Отечественный флот традиционно оказался не на высоте и чуть ли не в сухую проигрывал в каждой стычке. К тому же существенную помощь захватчикам оказывали то тут, то там всплывающие в Прибалтике мятежи. Однако и здесь, на рубеже с Польшей, проблем хватало. Помимо буйствующей всего-то в сотни с хвостиком километров мясорубки окопной войны, головной боли прибавляло и ближайшее суверенное государство. Потомки вольных шляхтичей с той стороны границы старательно закрывали глаза на отряды Австро-Венгрии, целыми пачками просачивающиеся через их территорию и начинавшие гадить на российской земле. Пограничники дрались так, что, собственно, пограничниками их назвать уже язык не поворачивался. Скорее уж теперь их следовало именовать отрядами быстрого реагирования, оперативно гасящими вражеские формирования на своей территории при помощи стратегической магии, тяжелой бронетехники и ковровых бомбардировок. Пострадавших в скоротечных, но страшных боях свозили в Щебжешин. Причем с големостроителей, которым приписали и Олега, требовали ремонт как отечественной техники, так и захваченных трофеев. И с работой они, мягко говоря, не справлялись. В первую очередь из-за ее обилия. Работай давай, терминатор, ты контуженный. Олег едва удержал себя от того, чтобы пнуть автоматрона, который нагнулся за лежащий на полу металлической ногой, да так и застыл. У этого конкретно механизма разум и самосознание, если и имелись, то с человеческим сопоставимы явно не были. В лучшем случае они имитировали мозговую деятельность подсевшей на тормозную жидкость улитки. «Если мне и тебя чинить придется, я точно перестану обратно в казармы ходить. Прямо тут и поселюсь. Тебя с верстака зашей выгнав». Идти до жилого крыла от мастерских и вправду было далековато. Километра три. И все внутри титанических стен сквозь множество внутренних двориков, временами поднимаясь на гребень укреплений и периодически ныряя под землю. Олег серьезно подозревал, что местным архитекторам военных объектов где-то и кто-то прививает комплекс гигантизма. И училище, и эта крепость, и многие другие военные сооружения. Все они были чрезмерно громоздки и могли приютить на своем заднем дворике какую-нибудь из египетских пирамид. Да, конечно, в случае приближения тотальной войны, применения стратегической магии, прорыва демонов или при иных бедствиях подобного калибра — в них надлежало прятаться горожанам, всем горожанам. Однако все же подобные масштабы защитных сооружений юноши казались чрезмерными. Единственным приемлемым объяснением ему виделось то, что постройки эти все-таки остаются экономически выгодными. Каждая из них ставилась на магическом источнике, и, возможно, запутанная конфигурация стен со скрытыми внутри артефактами помогала собирать для верховных магов дополнительную силу. Или все было проще, и сидящие на попеле бюджета личности поколениями получают откаты, равные паре тройки процентов средств, потраченных на строительство. Видимо, машина сочла угрозу серьезной, потому как все-таки распрямилась со скрипом и даже не забыла схватить своими пальцами толстое как бревно предплечье тяжелого голема. Его рука весила килограммов 60, и без механического помощника Олег рисковал банально надорваться. Не в первый же день, так к концу декады. Четырнадцатичасовые рабочие смены выматывали его до конца и без экстремальных физических нагрузок. Как меня это все достало. Бормотал себе под нос юноша, приматывая железяку к тележке специальным ремнем-фиксатором, чтобы она на лестнице не упала. Работал он с строителями Щебжешинского форта всего месяц. Однако уже чувствовал, что механизмов разной степени раздолбанности насмотрелся на всю жизнь. Стану изобретателем, уйду в науку и построю свой завод. С замкнутым циклом, блэкджеком и связистками. Так, чего я вдруг про них вспомнил-то именно сейчас? Обстановка вроде не располагает, а по городским барышням облегченного поведения меня только позавчера, вернувшийся из рейда Стефан, таскал. Хотя насчет попытки уйти в изобретатели-рационализаторы мысль интересная, стоит обдумать. Понятное дело, даже если я сейчас обеспечу задел для технической революции, то лично мало что с этого поимею. Да и не те у меня все же знания, чтобы потрясать тут основы и выдавать сходу гениальное открытие или концепции. Но, полагаю, даже какой-нибудь мелочи вполне хватит, чтобы оказаться у командования на хорошем счету. Ну или хоть выйти из черного списка. Уверен, именно из-за него я пашу как негр на плантациях, не имея почти ни минуты свободного времени ради самообразования или магических тренировок. С некоторым трудом взгромоздив на тележку еще и ногу голема неопознанной модели, а значит, принадлежащую, скорее всего, трофею, юноша покатил ее прочь из мастерской. Путь до склада бракованных деталей, откуда интенданты и техники периодически дергали слишком хорошие для переплавки кусочки, Предстоял не близкий, А редко-редко горящие в темных коридорах аварийные красные лампы грозили еще больше его усложнить. Однако почти сразу же за дверью Олег оказался перехвачен. В роли перехватчика выступала девушка в черной униформе, которую он уже очень давно хотел увидеть, да все не получалось. Свежих связисток по прибытии поезда сразу дернули в штаб, отправив прежних на реабилитацию. Надо сказать, им это было действительно необходимо. Едва-едва вставший из больничной койки ведьмак поначалу их вообще чуть за зомби не принял. Слишком много контактировавшие с астралом ведьмочки склонялись по территории туда-сюда без тени смысла в глазах, щеголяли зеленым, как у лягушек, цветом кожи и временами издавали невразумительные звуки по типу мычания или стонов. Лишь по прошествии пары дней отдыха они наконец-то вернули себе способность соображать, и сообщили, что вражеские архимаги нанесли неплохой такой удар по системе связи Юго-Западного фронта. Погибших вроде бы не имелось, а вот временно прекратили исполнять свои обязанности чуть ли не 40% всех аналогов живых раций. «Ты мне не писал!» Обвиняющий ткнула Анжела пальцем в изрядно замызганный пехотный китель, выданный Олегу вместо рабочей униформы. «Надо сказать, выглядела девушка неважно». Скулы заострились, глаза потускнели, длинные волосы сбились в невразумительный колтун. Впрочем, по сравнению с попавшими под астральный удар свизистками, эта ведьмочка явно пребывала в куда лучшей форме. Даже учитывая аварийное освещение, придающее озаренной красным светом блондинке откровенно демонические черты. «Вообще! Ни разу! И после этого ты еще смеешь называть себя моим парнем?» Я так себя ни разу не называл. Чисто машинально перешел в контратаку против предъявляющей ему какие-то странные претензии девушки Олег. И только потом он вспомнил, что он ей вроде как обязан. И весьма сильно. И у меня не было твоего почтового адреса. Хотя я долго пытался узнать, куда тебя отправили от местных бюрократов. Увы, не с моими допусками получать от них информацию, числящуюся под грифом «для служебного пользования». «Эм, кстати, спасибо, что вытащила меня из училища. И Святослава тоже. Без твоей поддержки мы бы там пропали. Тут гадалки не ходи. Как тебе это удалось?» «Ну, если ты начнешь с цветов, извинений, восхищения моей красотой и гениальностью, а потом приправишь все это шампанским, может быть, я и скажу». Самоуверенно усмехнулась девушка, гордо задрав носик. «А может и нет». «Если я слишком долго буду отвозить этот хлам на предназначенную ему помойку, то получу по шее». Опустил ее Олег с небес на землю. «И если ты предложишь сейчас наплевать на конец этой сверхурочной смены и устроить тебе свидание по всем правилам, то окажешься очень сильно неправой. У нас позавчера один големостроитель из прошлого пополнения филонить начал, так сегодня его во дворе форта прилюдно высекли. Не то чтобы мне как целителю от подобной процедуры стало бы сильно плохо, но лишний раз подвергаться ей все же не хочется. Давай заменим шампанское машинным маслом, а цветы — пучком гидравлических сервоприводов. Между прочим, они куда дороже стоят. Ну, если рабочие, а не как вот эти. Анжела поперхнулась и посмотрела на Олега таким взглядом, что ему сразу стало стыдно за ее бесцельно прожитые годы. Рука парня даже сама потянулась в карман в поисках заначки с последней зарплаты. Но потом он встряхнул с себя на вождение и вспомнил, что они знакомы относительно недавно и уж точно не женаты последних лет двадцать. А еще взял на заметку узнать у девушки, где ей преподавали основы ментальной магии, и нельзя ли взять у нее старые конспекты. «Прости, я действительно сейчас не в состоянии дать тебе ничего из желаемого». Виновато сказал он, задвигая гордость куда подальше. «Может, позже? Ведь вас же сюда не на один день отвели». «Ну, если захочешь, могу почитать стихи Пушкина, пока мы с механическим болваном будем катить тележку до склада некондиции». «Эм, ну, во всяком случае, кажется, это Пушкин, но полной уверенности нет». «Мужлан, дурак и бревно стоеросовое, ты безнадежен». Уныло вздохнула девушка, приложив руку к лицу. А потом ехидно покосилась на Олега одним глазом сквозь раздвинутые пальцы. «Ну, чего молчишь, читай». Я вас любил чего же более! уныло затянул Олег письмо о Негина к Татьяне, вспоминая некогда так надоевшие ему уроки литературы и заучивание стихотворных текстов наизусть. Катить тяжеленную тележку и одновременно декламировать стихи было не так уж и просто. Однако же не невозможно, спасибо регулярным физическим нагрузкам до предела, укрепившим его искалеченный организм. М да, Плагиат! протянула Анжела, внимательно дослушав строчки одного из признанных произведений мировой классики. «Слышала я разные вариации Пушкина, сделанные любителями-пародистами, но чтобы знать наизусть одну из них, причем даже не содержащие в себе пошлости и мата... Ты это сам придумал?» «Нет», — честно сознался Олег, решив не присваивать себе чужих лавров. А то вдруг явится дух истинного поэта, между прочим, бывшего при жизни отчаянным забиякой. Прочел где-то и выучил. А разве это не оригинальный текст? Похож местами, но не он. Пожала плечами ведьмочка. Хотя срифмовано неплохо, записным салонным стихоплетом автор всего опуса мог бы стать без особых усилий. Так что ты там хотела меня узнать? Как? Сказал всего одно слово Олег, решив не повторять своей предыдущей речи: Это особая женская магия, при помощи которой можно добиться чего угодно. Таинственно произнесла Анжела, а потом хмыкнула, разом перебив все впечатление. Жаль только не моя, а Анны. Какой Анны? Олег едва смог сдержать так и рвущийся с языка непристойности. Пока он отвлекался на разговоры, безмолвный и не слишком то умный автоматрон продолжал катить тележку вперед. И, разумеется, не предупредил своего напарника о начавшихся ступеньках. В результате молодой ведьмак едва не загремел вниз по лестнице. «Винтовицкой», — сообщила Анжела. «Разве была у нас в училище еще хоть одна Анна, которая обладала бы нужными связями? Родня ее хоть и в опале, но все еще остается одними из самых могущественных людей страны. Предвосхищая твой следующий вопрос, скажу, что она просто возвращала долг. Ей крайне не нравилось прочищать мозги после работы с Астралом, а потому я и некоторые другие девочки периодически брали на себя чужую нагрузку. Ну и заодно были чем-то вроде свиты при этой некоронованной королеве училища, бегая по всяким мелким поручениям. Ну а взамен мы получали ее покровительство, которым я благоразумно не пользовалась, решив в свое время высказать всего одну, но достаточно важную просьбу, как знала, что пригодится. И она вот так просто смогла добиться оформления всех нужных документов? Подобное не укладывалось у Олега в голове. А еще у него норовил вывернуться из рук в поручень тележки к относительно плавному спуску по лестнице, приспособленной плохо. Колеса так и стремились перепрыгнуть через ступеньки и умчаться вниз, а механический напарник явно прилагал маловато усилий. И даже отмены выпускных испытаний. Есть законы, и есть те, кто над этими законами стоит. К тому же за отправку с войска пары кадетов с попутным целителем чуть раньше положенного грозит максимум устный выговор. И то какому-нибудь десятому секретарю, назначенному дежурным стрелочником. Это же лишь мелкое административное правонарушение, а не какое-нибудь там дезертирство. Пожалуй, плечами Анжелы. Жаль, что Анна осталась в Москве. Стервозность и капризность у нее весьма уверенные, а числиться в компаньонках у такой особы крайне полезно. Связи, блат и волосатые лапы в верхах неистребимы. Тяжело вздохнул Олег, с трудом удерживая тележку от неконтролируемого падения вниз по ступенькам. Они кочуют на территории России по волнам пространства и времени, являясь чуть ли не единственной стабильной константой родного Отечества. «Мощно сказано», — оценила Анжела. «Ты уверен, что не сам сочинил те стихи?» «Эй, пусти! Что ты делаешь?» М? «Задница», — пробормотал Олег, вжимающий девушку в стену и лихорадочно крутящий по сторонам головой. Одна его рука плотно зажимала рот Анжели, а вторая уже доставала из кобуры револьвер. Оставшийся в одиночестве автоматрон тупо двигал тележку вперед, не обращая внимания на резкое падение скорости из-за пропажи напарника. «Тихо! Не твоя! Прежде чем до нее добираться, я, так уж и быть, вымоюсь и запасусь шампанским. Сейчас что-то будет». «Ай, да не кусайся ты!» Отдернувший руку ведьмак с недоумением уставился на след аккуратных мелких зубов, украсивших его ладонь и заставивший выпустить наружу несколько алых капель. Отвлекшись на созерцание ранки, Олег пропустил момент, когда смирно сидящая в уголке темнота вдруг стала чем-то большим. Словно черная молния, нечто маленькое, но весьма сильное, бросилась на него, повалила на пол и... лишилась головы, срубленной ударом палаша. «Не стоит обращаться с ведьмами, как с обычными трактирными девками», на редкость серьезным тоном произнесла Анжела, помахивая своим окровавленным мечом. «Запоздалых извинений мы можем и не услышать». «Что это за тварь?» Олег помотал головой и постарался подняться. «И откуда она в крепости?» «Так, ты опять меня не понял, да?» Устало спросила девушка и тяжело вздохнула. «Даю подсказку для тупых. Извиняйся, дубина». «Извини». «Так что это за тварь? Откуда она в крепости?» Не стал Олег идти на конфликт. Впрочем, судя по мучительному стону со стороны ведьмочки, она его смирения и готовности к диалогу не оценила. Однако юноше было не до ее негодования. Он вовсю рассматривал еще дергающееся существо и пытался вспомнить, попадалось ли оно ему раньше в изучаемых бестиариях. Черное, как ночь тело, в принципе, могло считаться человекоподобным. Во всяком случае, у него были четыре конечности и лежащая сейчас отдельно голова. Настораживали только пропорции. Торс монстрика был едва ли сантиметров сорок, а вот руки и ноги выглядели раза в три длиннее. Морда со скаленными клыками, явно пытавшимися за время короткой схватки дотянуться до горла ведьмака, сильно напоминала павианью. Не должно тут у нас таких вредителей водиться. И странный он какой-то. Голова вон до сих пор клыками щелкает. «Химера? Нежить?» «Передаю сигнал тревоги дежурному связисту», — прикрыла глаза Анжела. «Контакт?» «Не устанавливается». Кто-то надежно перекрыл возможность общаться через астрал. И генератор освещения выбыл из строя как-то вовремя. Олег схватил девушку за руку и потащил обратным курсом к мастерским. Помимо персонала, поголовно являющегося как минимум ведьмаками, Там имелись еще и автоматроны, а также некоторое количество ограниченно пригодных к использованию тяжелых големов, которыми местные техномаги вполне могли управлять и без непосредственного физического контакта. «Знаешь, мне это очень сильно все не нравится». «Да я тоже не в восторге». Анжела старалась шагать как можно быстрее, и палаш обратно в ножны так и не убрала. «У тебя пули зачарованные?» «Обычные, к сожалению», — откликнулся Олег. «Мне банально некогда возиться с ежедневным нанесением рун последние недели. А твой револьвер где?» «В багаже остался». Печально вздохнула ведьмочка. Кабурак моим платьям ну никак не подходит». «Стой! Ты слышишь?» «Ага». Олег осторожно выпустил руку девушки и перехватил рукоять своего оружия двумя руками. Если он намеревался стрелять быстро и прицельно, то надо было максимально компенсировать отдачу. «Кровь, кровь, кровь!» Неясное бормотание, доносящееся из какого-то помещения, с каждой секундой становилось громче и отчетливей. Тот, кто издавал его, приближался. Причем голос был вроде молодой и женский, но какой-то не такой. «Мне нужна ваша кровь». Бросившаяся на парочку бледная, как полотно, девушка, чья униформа точь-в-точь -точь повторяла одеяние Анжелы, отлетела назад после близкого знакомства с тремя пулями. Вернее, чтобы остановиться, ей хватило и первой, однако после Олег еще два раза нажал на курок. Причем целился в голову. Очень уж его впечатлили горящие красным светом глаза, двадцатисантиметровые когти, пошедшие уродливыми морщинистыми складками личика и разорвавшие губы-клыки, хаотически торчащие наружу. Лишившиеся значительной части черепа особо медленно завалилась назад. Ее кожа, прежде белая, словно мрамор, На глазах стало чернеть и рассыпаться пеплом. Вместе со всей остальной плотью. Спустя несколько секунд от нападавшей осталась только продырявленная в районе груди одежда. «Вампир?» Недоверчиво уточнил он, классифицировав противника по характерным глазам и уничтожении тела. «Но почему в нашей форме? И разве они не должны быть куда более опасны?» О наличии кровососов в войсках Австро-Венгрии не знал только совсем тупой и нелюбопытный. Трансильвания, уже больше двух веков находящаяся в составе территории этого государства, исправно поставляла армии недолюбливающих свет и серебро представителей высшей нежити. А уж использовать подобных созданий в войнах, просвещенные европейские монархии не особо стеснялись со времен Дракулы, бывшего когда-то одним из наиболее эффективных полководцев и законным правителем своих земель. Венценосного вампира османские завоеватели все-таки смогли поймать и расчленить, при помощи каких-то чар, удержав тело от превращения в пепел. Однако его потомки по крови крепко держали за укрепленные старые замки и фамильные склепы. Остальные европейцы с ними сотрудничали или воевали, но в общем и целом вели себя, как и с любыми другими аристократами. Ну а что представители высшей нежити жрали людей по достаточно регулярному расписанию, на это как-то убедили прикрыть глаза даже Ватикан. Нет, католические священники, безусловно, признавали вампиров злом. Но злом, с которым следует драться насмерть только после уничтожения последних язычников и схизматиков. А последние все никак не желали кончаться уже который век подряд массово закапывая в землю трупы жаждущих наживы и подвигов во славу веры крестоносцев. «Низший вампир. Причем прибыла в город она в одном поезде со мной, а значит, еще днем была живой и здоровой», — констатировала Анжела нервно-ежесь. «Ее, наверное, обратили лишь пару часов назад. И где-то рядом тот, кто это сделал. Скажи, а тебе не показалось странным, что никто не прибежал на выстрелы?» нет Олег на фоне открывшихся перспектив сглотнул, почувствовав, как по спине пробежала струйка пота. Конечно, сейчас они находились в подвальных помещениях крепости, и народу тут много быть не должно. Но чтобы совсем никого? Учитывая количество направляемых на отдых в этот город войск, одному было остаться проблематично даже в сортире. Ты думаешь, тут кроме нас уже нет никого живого? Ну, тварюшки вроде предыдущие точно есть. Анжела сделала рукой движение, будто брызгалась водой. И тотчас же вспыхнула ярким белым пламенем на потолке парочка монстриков, явно состоящих в ближайшем родстве с обезглавленным существом. Во всяком случае, пропорции были точно такими же. Полыхающие твари упали на пол и бросились к парочке, однако уже через пару метров остановились и рассыпались пеплом. Хотя ни одного звука так и не издали, горели молча. И они пытаются подобраться к нам незамеченными. Хорошо, что я худо-бедно владею энергетическим зрением. Надо быть осторожнее, — констатировал Олег. Быстрее, возвращаемся к мастерским. На нескольких еще рабочих големах точно есть пушечные турели, способные разорвать в клочья снарядом любого гуманоидоподобного противника. Да и вампирский гипноз, прочие магии крови не подействуют на бездушные железяки. Если достаточно сильные, подействуют. Не согласилась с ним Анжела, быстро перебирая ногами. «Мощная магия легко обходит большинство физических законов. «Ты слышишь, хлопки? Это же как раз от ваших мастерских, да?» «Ага», — откликнулся Олег, стараясь понять, что же они ему напоминают. Почему-то на ум пришли разнообразные пистолеты с глушителями, работу которых он во множестве наблюдал в детстве по телевизору. «А тебе не кажется, что это просто кто-то магией гасит звуки, чтобы они далеко не разносились?» «Возможно», — кивнула Анжела. «Тогда, наверное, нам не следует так уж туда спешить. Ведь, скорее всего, это твои коллеги отстреливают тех, кто ломится к ним через две...» «Бежим!» Поче... Начал было Олег отвечать, а потом проследил за направлением ее взгляда и сам выдал максимальную скорость, которую только мог развить на своей деревяшке. «Быстрее, не останавливайся!» Несколько десятков уже знакомого им вида монстриков сообразили, что обнаружены, и пустились за ускользающей добычей вскачь по потолку. С одним-двумя противниками парочка справилась бы шутя. Десяток заставил бы их повозиться и, скорее всего, не оставил бы легких ран. Но полсотни, даже не слишком опасных поодиночке существ, в результате согласованных действий вполне могли растерзать и кого-нибудь куда более сильного, чем они оба вместе взятые. Преследуемые по пятам, если и не смертью, то ее распространителями, начинающие боевые маги двумя пулями пролетели оставшееся расстояние до мастерских. Едва слышные хлопки здесь действительно звучали как полноценная артиллерийская канонада. И, как и говорила ведьмочка, в дверях действительно обнаружилась настоящая баррикада. Вернее, дверей уже как таковых и не имелось вовсе. Наличествовал на их месте шикарный пролом в стене, за которым виднелись сваленные кое-как скамейки и прилегший на бочок тяжелый боевой голем. Причем, судя по еще подергивающимся конечностям машины, еще недавно она была вполне прямоходящей и боеспособной. Враг уже проник на ту сторону укреплений, и теперь оттуда доносилась беспорядочная стрельба, крики, маты, стоны, нечеловечески пронзительные вопли и какое-то змеиное шипение. «В сторону!» рявкнула перепорхнувшая сквозь завал горной ланью Анжела ближайшей спине. И когда та рефлекторно сделала шаг влево и назад, всадила в ее шею клинок и постаралась провернуть его там. Девушка в точно такой же униформе, как и она сама, выпустила из рук магический посох, еще искрившийся после последнего залпа. Она своим упала на пол и стала вырывать из себя убивающее ее лезвие. Впрочем, сил у новоиспечённой вампирши хватило лишь на пару секунд противостояния, после которых она затихла и принялась рассыпаться пеплом. Сам же Олег был занят тем, что разряжал барабан в какого-то егеря с огромадной винтовкой, щеголявшего мятой пятнистой униформой, заметной даже в темноте красноглазостью и гипертрофированными клыками. В отличие от обычных ведьмаков, Специалисты по поискам противника на лоне живой природы имели не плоскостные щиты, а полноценные защитные сферы. Однако одноглазому стрелку повезло, барьеры его мишени уже оказались подпорчены и сдались всего на второй пуле. Третья пролетела над головой пригнувшегося и разворачивающегося вампира, и лишь четвертая, благодаря упорным тренировкам на стрельбище, попала куда надо в разваливающейся на куски после близкого знакомства со свинцовой пулей череп. Рассыпающаяся в пепел тварь, похоже, даже почувствовать своей окончательной смерти не успела. Однако кроме нее в помещении имелось еще десятка два штурмующих кровососов. И у всех в руках было какое-то оружие. Возглавлял убитых и поднятых в строй на стороне противника защитников крепости натуральный высший вампир, точно такой, каким его изображало большинство иллюстраций. Лощенный золотоволосый блондин в расстегнутой на груди белой рубашке и темных зауженных штанах казался неуместным среди этого буйства стали и магии. Над лицом его словно поработала бригада лучших пластических хирургов мира, а белоснежные улыбки не портили даже чуть-чуть превышающие среднестатистическую для людей норму клыки. Небрежными движениями длинных и изящных пальцев он перемешивал и перемалывал в труху разнородную кучу выше себя ростом. В составе последней виднелись броневые листы тяжелых големов, их же орудия и клинки, несколько автоматронов, всякий хлам и как минимум два трупа. Причем, несмотря на столь сложный состав, все это норовило собраться в единую человекоподобную форму и драться дальше. Встать на ноги у него не получалось, но и низшая нежить мимо него пройти не могла, свидетельством чего служили три комплекта лишенные тел продырявленной одежды. Сразу за этим странным образованием сгрудились оставшиеся защитники мастерских, растянувших над собой магические щиты, лишившегося ног и головы Светогора. Половина их полила из ружей и револьверов по противнику, не забывая громко чертыхаться и периодически колдовать а вторая старательно копошилась в недрах еще одного тяжелого голема, искалеченного почти до полной потери идентификации. А сзади уже подступала не забывшая своей добычи стая молчаливых монстров. Обитатели же мастерских, оттесненные в угол и изрядно уменьшившиеся в количестве, сгрудились вокруг какого-то тяжелого голема и явно не могли прийти на помощь. «Ну все», — констатировал то ли мысленно, то ли вслух Олег, видя обращенные к нему стволы и клыкастые красноглазые физиономии. Какая-то самая резвая пуля, к счастью, нерунная, стрикошетила от его артефактного щита. Почему-то на ум пришли обязательные в Североспасском магическом училище уроки богословия. Правда, из молитв ничего конкретнее «Аминь, блин». Так упорно и не желала вспоминаться, хотя в этой ситуации они были бы крайне уместны. Отбегался. «Да будет свет!» Внезапно провозгласила своими динамиками механическая громадина, вокруг которой держали оборону големостроители. И свет не замедлил появиться. Яркий, но не режущий глаз. Очень привычный, дневной. И кому какое дело было до того, что испускало его не солнце, а громадный фонарь в форме креста, установленный на торсе искалеченной машины. Уж точно не Олегу. И тем более не низшим вампиром которые взвыли и зашипели, словно клубок перемалываемых в мясорубке заживо змей. Все прочитанные Олегом Бестиарии сходились в одном. Чем кровососы старше, тем они опаснее, сильнее и устойчивее к разным неблагоприятным факторам внешней среды. Правда, ситуацию могло слегка подправить обильное питание. Но даже мариновавшийся в бассейне с естественным для них алым допингом сутки напролет птенец никогда не дотянется по своим параметрам до голодавшего годик-другой высшего. Блондин от такого фонарика лишь досадливо поморщился. А вот высосанные им люди, лишь недавно бывшие вполне живыми, наплевали на любые отданные им матерым вампирюгой приказы и принялись проворно покидать помещение. Причем далеко не у всех из них это получалось успешно. Пара или тройка рассыпались сразу — Еще столько же убегали или уползали без истлевшей до пепла ноги или руки, а половина оставшихся из-за испытываемых ощущений начисто лишились разума и теперь бились о стены, пол и баррикаду как припадочные. Порхавшая между ними ангелом смерти Анжела милосердно избавляла тварей от мучений, рубя их направо и налево. Олег судорожно пытался от нее не отстать, но банально не успевал ловить клинком чересчур прытких кровососов. А патроны в барабане револьвера у него давно уже кончились. Больше всего творимая парочка резня напоминала не бой, а бойню. Про то, как пользоваться зажатым в руках оружием, вообще все без исключения низшие вампиры просто забыли. Слишком жгло их рукотворное солнце, чтобы пытаться обращать внимание еще и на какую-то там холодную сталь. А вот законные обитатели мастерских своих навыков, конечно же, не растеряли. «Дерьмо!» Выдохнул оставшийся в одиночестве блондин, прежде чем заметаться по помещению едва уловимой тенью, избегая выстрелов и заклинаний. Однако даже в прямом смысле нечеловеческая реакция не помогла ему увернуться от всего, чем обозленные люди постарались начинить его тушку. Олег не был уверен, но ему показалось, будто кровососу сначала попали в плечо и тем уронили на пол. И только потом его пепел размыло слитным попаданием нескольких крупнокалиберных пуль, огненного шара, шаровой молнии, с улицы, гранаты и заточенного на манер ножа раскаленного паяльника. Причем последний вроде бы как раз и добил тварь, вонзившись точно в сердце. «Это шо?» Подслеповатый старый мастер, сжимавший в руках похожую на гранатомет трубу, подозрительно прищурился. Магом он был никаким, поскольку, несмотря на прожитые годы, как и Олег, числился лишь ведьмаком. Зато никто лучше него не мог работать с оптическими линзами, заменяющими всяческим хитромудрым маготехническим конструкциям глаза. «Новичок, шоль? Так наш вроде был с тележкой!» «Новичок!» — ответил ему еще один заслуженный пенсионер, бывший младше первого, всего-то лет на пять, и считавшийся боевым магом аж второго ранга. Причем дали его ему не за заслуги на поле брани, а за умение виртуозно обращаться с местными аналогами электротехники, всегда готового приласкать нерадивого пользователя молнией. Правда, судя по отсутствию нормального освещения, вдохнуть жизнь в генератор ему так и не удалось. Разуй глаза, или уже совсем ослеп так наш вроде был с тележкой продолжал сомневаться старик а этот с бабой да он это он устало пробормотала куча запчастей и окровавленных ошметков после чего из нее вылез водяной големостроитель третьего ранга афанасий семенович водяной причем как ни странно внешне целый и невредимый только грязный грязный успокойтесь уже и это у нас сигналки шумелки какие нибудь есть «Сменял, шоль?» — продолжал всматриваться в Олега подозрительным взором пенсионер големостроения. «Ушлый малый. Заводкой мы его посылать не будем, нет. Знаем мы таких. Дашь им полтинник на бочонок гномии шахтерской в молодости, а дожидаешься его в лучшем случае почтой в старости. Откуда-нибудь из Африки, где такой прайдоха, раскрутившийся с полученных средств, давно уже стал туземным королем. И не королем, а послом. И не в Африке, а в Океании. И дополнительную выпивку он на банкет в честь своей демобилизации все же принес. Просто вы уже тогда под стол сползли». Тучный големостроитель с любовью погладил бок машины, до сих пор продолжавший изливать дневной свет из крестообразного фонаря. «Ну вот, я же говорил, что эта штука нам пригодится». А за складом заладил. «Выкинем, выкинем, в переплавку ушлем! Контрабанда не ликвид, ни в какую отчетность не запихнешь!» «Австрийская машина?» — уточнил Олег, перезаряжая револьвер и стараясь не отрывать взгляда от баррикады. Впрочем, длиннолапые монстрики пока по завалу лезть не торопились. Не то опасались такого количества народу, не то тоже дневного света побаивались. «Американская!» Ее пограничники в вагоне товарного поезда нашли, под мешками яблок спрятанную. Ответствовал Афанасий Семенович. Специально для разборок с нежитью предназначенная. Только побитая сильно и потому списанная. И кроме этого вот светильника, у нее больше никакого оружия нет. Посеребренные клинки еще до нас сняли, а огнемет уже я сам доломал, когда пытался нашей смесью заправить и засорил насмерть. До сих пор гадаю, зачем кому-то понадобилось ввести подобный агрегат в Польшу, да еще нелегально. Однако же нам он сегодня здорово пригодился, заметила Анжела, неодобрительно поглядывая на работающего с оптикой старика. Видимо, никак не смогла простить ему бабу. Может, вы этой штукой в окно коменданту посветите? У него точно должны быть средства объявления тревоги, а все пять тысяч расквартированных в крепости человек тот вампир перекусать за полночи не мог. У него бы кусалка отвалилась. «Это да», — признал Олег, припомнив страницы прочитанных учебников. «Вроде бы пять обращенных человек за ночь — это даже для высшего кровососа предел». «Хм. Но раз только здесь их было десятка два...» «Получается, он здесь далеко не один». «Дурак, конечно, не один», — буркнула Анжела, оттирая со своего рукава пятно Гарри. Один вампир, если он в крепости с несколькими тысячами находящихся на отдыхе вражеских солдат, либо сидит в тюремной камере, либо лежит на лабораторном столе. А враждебных кровососов для нас нет, ибо существование данных монстров на территории Российской империи запрещено законом. «Целитель, чтоб тебя...» Привалившийся к стене смугловатый ведьмак Рустам, переведенный сюда в самом начале войны откуда-то из южных степей, не смог удержаться от цветастых выражений. А после предъявил кинувшемуся к нему Олегу культю, с которой небрежно смахнули чем-то острым пару пальцев. Юноше хватило пары пассов, чтобы убрать боль больного и большую часть его же недовольства. Однако следующий пациент погрузил его в глубокую задумчивость. На побелевших губах бессознательного мужчины лет 30 по имени Игорь, бывшего заместителем Водянова, пузырилась кровавая пена, хотя внешних ран видно не было. По всей видимости, он угодил под какое-то боевое заклятие высшего вампира и теперь мог в любой момент умереть. Что с ним? Анжела, по выражению лица юноши, догадалась, что дела плохи. Внутреннее кровоизлияние в легких, перебои в работе сердца. Возможно, еще какие-то симптомы есть, которых сходу не найти. Я могу максимум его стабилизировать ненадолго, да и то без особых гарантий. Если чары были с подлянкой, он в любую секунду может умереть. Олег скрипнул зубами, злясь на собственное бессилие. «Так, еще раненые есть? С ревматизмом, мигренью, похмельем и артритом пока не подходите. Ну, это ерунда, сейчас поправлю. У вас? Само пройдет, а у меня сил не бесконечно. Еще есть? Ага, так, сейчас я обезболю и дергайте. Заноза в виде пролезшего в мясо осколка стекла выглядит скверно, но это все-таки заноза. Все? Ну, слава богу». Если больному внезапно не станет хуже, постараюсь продержать его на этом свете минут 20-30. Надеюсь, за это время кавардак уже кончится, и сюда сможет пробиться хоть один нормальный целитель. Да ну где же они? громко возмущался Афанасий Семенович Водяной, а парочки молодых людей уже позабывшие и с головой ушедшие в разгребание окровавленной кучи, где прятался несколькими минутами раньше. Остальные големостроители, впрочем, тоже от него не отставали и рылись кто в своих вещах, а кто и в оставшихся после уничтоженных вампиров. Причем к их рукам прилипало не только оружие или боеприпасы, но и разные другие ценные вещи. Кошельки, сережки, артефакты. Не трогали только нательных крестов и обручальных колец, если они у кого оставались. Ну и продырявленные одежды, само собой, в карманы не убирали. «Эй, это мои трофеи!» — возмутилась Анжела — наблюдая за тем, как вздымались в воздух облачка пепла, лишь недавно бывшие плотью вампиров. «Общая милочка!» «Хоть вы вампиров и зарубили, но я помогала запитать сбивший их с толку прожектор». Поправила ее единственная среди големостроителей женщина, полноватая дама лет 45 с некрасивым лошадиным лицом. Звали ее Мартой, и была она из обрусевших немцев чьи предки при Екатерине II сбежали подальше от ужасов феодальной раздробленности и бушующей по Европе инквизиции. Как шептались мужчины, последней про бабки фрау отечественного разлива бояться не стоило, ведь без достаточных на то оснований они сжигали лишь красивых женщин. И вообще, лучше даже не думая о том, чтобы их все прикарманить, На пару-тройку лишних вещей никто внимания не обратит, раз уж их прежние хозяева погибли и после смерти были подняты в виде нежити. Однако же, если не знать меры, можете прослыть среди людей персоной алчной и жадной, а то и попасть под внутреннее расследование». Сама она явно не боялась ни того, ни другого, поскольку бестрепетно разбрасывала в стороны пепел уже от четвертого тела. Причем, кажется, выбирала те из них, которые при жизни могли похвастаться большим благосостоянием. Олега от подобного и неприкрытого цинизма передернуло. Однако он все-таки пересилил себя и оставил на минутку раненого без своего внимания. А после подошел к останкам застреленного им егеря. Медальон защитная сферы одноглазому парню явно пригодился бы больше. Работать одновременно с плоскостным щитом он не мог. Однако снять разряженные артефакты, нацепить готовые к действию было недолго. А с поддержанием внутри обоих достаточного количества энергии парень надеялся как-нибудь справиться. Ружье уже погибшего он оставил там, где оно есть. Как и кошелек. Последний был слишком легким, чтобы содержать в себе больше пары монет. А с длинноствольным оружием внутри крепости вряд ли было бы удобно управляться. Да и узнать его товарища усопшего все же могли. Однако остальные люди его брезгливости явно не разделяли. Даже кривившая носик Анжела с некоторым сомнением подняла с пола посох убитой ею самой первой вампирши. «Покойся с миром, покойся с миром Макэлектрик Маг-электрик при помощи тройки последних автоматронов оттаскивал тела защитников мастерских к по-прежнему освещающему все вокруг дневным светом голему. Остальные железные работники мастерских были разбиты на части или просто не работали по причине множественных повреждений. Похоже, когда вампиры вломились в помещение, разумным машинам отдали приказ задержать нападающих и дать людям время подготовиться к обороне. И они его выполнили, бестрепетно отдав свою псевдожизнь. «Да, я даже и не знаю. Если тут некромантии балуются, может, мне тела-то подпортить?» «Проколи сердца мизерикордией», подсказал ему Олег, не знающий, куда себя теперь деть. Раненых, кроме Игоря, не осталось а ползать в пыли и пепли не позволяли вбитые с детства моральные убеждения. Да и все ценное, похоже, уже собрали. Тогда из них высшую нежить будет вообще не поднять, а низшую — только в результате долгого ритуала и не заклятием. Расчленить трупы или осветить их у священника было бы надежнее, но некогда. «Нашел!» — вскричал водяной в прямом смысле слова, выныривая из кучи хлама. «Я ж помнил, что где-то они мне попадались!» В руке Големостроитель строитель третьего ранга сжимал три 20-сантиметровых стальных цилиндрика с крылышками-стабилизаторами. И как-то не похожи они были на обычный фейерверк. «Сигнальные ракеты, что ли?» — посмотрел на них старичок, лихо шлифующий линзы. Как уж он умудрялся это проделывать, обладая чуть ли не полной слепотой и трясущимися руками, оставалось только догадываться. Ну и привычно валить все на магию. «На кое они тебе теперь-то?» «Зачем сигнальные?» — фыркнул големостроитель третьего ранга, подходя к ближайшему окну. «Боевые! Зажигательные!» «Остались от Ярилы, которого на прошлой неделе отправили обратно на фронт. В помещении их использовать самоубийственно, однако я как знал, что эта дрянь нам еще пригодится». Без всякого пускового устройства ракеты стартовали из рук техномага, оставляя за собой пышные хвосты желтого пламени. Стекла и оконные рамы на своем пути они просто не заметили и унеслись куда-то вдаль, гребнем крепостной стены. Вернее, чуть выше. Это стало понятно, когда огненные цветки, брызнувшие во все стороны зажигательной смеси, расцвели на стационарном щите укрепления с внутренней стороны. Ну, если система тревоги и напрямой обстрел тяжелым оружием не прореагируют то остается только делать ноги и занятый противником фортификации. <свят> Раскашлялся мак-электрик, вдохнув выхлопных газов алхимического ракетного двигателя. И как бы в ответ на его слова, щебжешинский форт наконец-то вздрогнул, просыпаясь от сна. Заметались туда-сюда тревожные прожекторы на башнях, разошлись далеко вокруг истошные завывания сирены, заметались по двору какие-то темные тени» которые вмурованные в стены магомеханические турели немедленно начали заливать потоками молний. А нет, еще не все потеряно. Похоже, мы пока повоюем. С грохотом взлетела в воздух центральная башня крепости, в которой располагались покои коменданта, старших офицеров и сильнейших магов. Заодно там же располагались и системы управления защитными структурами крепости, которые начали стремительно выходить из строя одна за другой. А может и нет, задумчиво констатировала Анжела. Олег, как далеко отсюда линия фронта? Километров 120, если верить утренним сводкам. Причем не по чистым полям, а по хорошо укрепленным территориям, насыщенным войсками. Разных мелких крепостей и замков тут настроили еще лет этак с тысячу назад. Вроде даже кто-то находил сохранившееся сооружение времен Римской империи. Нам осталось лишь подновить кое-где периметр, заново наложить чары и выставить гарнизоны припомнил юноша, старавшийся быть более-менее в курсе последних военных новостей. Ну и того, что творится вокруг его места службы. «Далековато для прямой атаки не находишь?» «Да, блицкрига не провернуть. Даже если у противника рядом собрался круг архимагов, они заманаются переправлять телепортом солдат и технику через минные поля», — задумчиво констатировала девушка, прислушиваясь к поднимающейся тут и там стрельбе. Звуки раздавались тихие, приглушенные. Напавшие на крепость противники позаботились о том, чтобы поднять тревогу было сложновато. Если бы их заметили раньше, то наверняка бы легко уничтожили. «Так откуда же тогда там столько вампиров?» «Откуда, откуда? Из леса вестима!» Фыркнул водяной, с лязгом приподнимая, оторванную от какого-то голема конечность и пристыковывая ее к ближайшему механическому гиганту, обладающему работающими ногами. Железо заискрило, заскрежетало, задергалось и начала срастаться, хотя явно принадлежала к моделям по всем стандартам несовместимым. Ух, халтура. Через полчаса не отвалится, так ладно. Новичок, со своей девкой сидите здесь. Следите, чтобы Игорь не помер. Да вот Никанора с Филиппом Матвеевичем охраняете И смотрите, чтобы материально-техническую часть под шумок никто не растащил. Вам лезть в драку с диверсантами еще рановато, а им уже поздно. «Да и что нас сохранять-то? — вскричал мак-электрик, придерживая за плечо своего более старшего коллегу, пытавшегося выйти из мастерских. «Тем более от вампиров. Мы уже в таком возрасте, когда страшны не жизнекрады, а трупоеды. Кто еще на такие сухие маслы-то польстится?» «Да мне все равно. Где я еще таких специалистов на копеечный оклад найду?» — пояснил големостроитель третьего ранга, голыми руками отрывая от торса машины, искалеченную попаданием снаряда конечность, а после приваривая на ее место новую. «Так! Эй, молодежь! Двигайте барьер от цветогора ко входу! Через него внутренний видимка так просто не пройдет, а вампиры по этому делу известные мастера. Там в коридоре обезьянки какие-то странные. На нежить похожи, только в бестиариях я их не видел». Олег вспомнил, наконец, о чуть не разорвавшей их с Анжелой стае монстров а потом, как мог, описал встретившихся им созданий. «Шприцы! Теперь ясно, откуда тут столько низших кровососов было и почему они оказались такими слабыми и тупыми. Это заправленные, сцеженным и прокисшим на воздухе вампирским ядом шприцы перекусали спящих и превратили их в нечто среднее между обычными кровососами и поднятыми из могилы трупами», — кивнул техномак, запрыгивая в открывшуюся для него кабину голема. А в книге по обычным монстрам их не заносят. Они короткоживущие гомункулы и после своего создания дохнут максимум на вторые сутки. Понаблюдав за тем, как решившие сражаться с врагом голема-строители спешно вооружаются, приводят в порядок относительно работающую технику и скапливаются у выхода, Олег проверил тяжело раненого. Лучше ему не стало, но и хуже тоже. Со вздохом парень подошел к одному из шкафов с тряпками, вениками, швабрами, не входящими в наборы гаечными ключами и прочим хламом, и стал двигать его к окну, намереваясь перегородить этот пункт проникновения в помещение. Высшие вампиры считались признанными мастерами полета. Обычные прекрасно лазили даже по вертикальным стенам и потолкам. Да и те клыкастые обезьянки под названием «шприцы» от них не отставали. В общем, противник именно в дверь мог и не войти, если решился штурмовать освещаемое дневным светом помещение. Но для создания такого количества гомункулов ведь нужна настоящая алхимическая лаборатория. Большая и расположенная где-то рядом. В городе таких вряд ли больше пары-тройки. Растерянно пробормотала Анжела, прислушиваясь к царящему в крепости Кавардаку. Каким-нибудь сарайчиком тут не обойдешься. Нужен автоклав, родильный бассейн, круг трансмутации. Где же можно спрятать такое сооружение которая обязана засекать за 10 километров любые сенсоры. «Где, где? Км. В лесу!» Подавился ответом пожилой мак-электрик и, прихватив своего старшего коллегу, уполз в соседнее помещение чинить вышедший из строя щиток. Или генератор. А может, просто успокаивать нервы коньяком с парой капель валерьянки. «У нас под боком дремучий бор, в котором и пропадают большую часть времени все окрестные егеря». Он и раньше, по слухам, являлся то еще чаще. А во Вторую мировую там завербованные во Франции гальские друиды свой ковен разместили и военнопленных сотнями в жертву приносили. Пояснил недавно прибывший в город ведьмочки Олег, приваливший спиной к поставленному на новое место шкафу. Под его ветвями в мирное время отделения бойцов пропадали периодически. Подобрать ключи к созданным ими заклятиям наши мастера природы так и не смогли. А вырубить весь массив целиком руки не дошли. Вот и шляются через него толпами австрийцы и их друзья-поляки, которые имеют заклятие пропуска. Видимо, и какое-то переносное оборудование для производства гомункулов по своим тропинкам протащить смогли почти к нашим стенам. Понятно. Задумчиво кивнула девушка, а потом вдруг нахмурилась. Ну, наконец-то, проснулись. Сообразили все ждать по астральной связи сигнал тревоги. Теперь расквартированные в городе офицеры сюда побегут, теряя по пути портянки. Да и прочие силы российской армии или желающих примазаться к наградам добровольцев, если кто рядом с щебжешином ошивается, придут нам на помощь. Во дворе крепости раздались громкие хлопки небольших взрывов. Видимо, возвращенные в строй при помощи чужих деталей, магии и матов големы столкнулись с каким-то серьезным противником. Например, несколькими высшими вампирами. В очередной раз проверяющий состояние раненого Олег не рискнул отодвигать и так на шкаф, чтобы посмотреть на побоище. Глупо, сказала ведьмочка, помолчав примерно с половину минуты, а потом уселась на ближайшую лавку, где обычно давали отдых ногам решившие устроить в работе перекур строители. Что глупо? Уточнил у нее Олег, поняв, что так и не дождется продолжения. Да все глупо. Девушка устало уронила голову на грудь и с силой потёрла виски. «Ситуация-то глупая, когда в тыловой крепости творится чёрт знает что. Война это глупая. Ни у нас, ни у Австро-Венгрии. Ещё прошлые раны до конца не зажили, а уже снова дерёмся. Ты глупый, причём глупый как пробка. А я так вообще идиотка, раз посреди всего этого нахожусь. Ну, насчёт нас с тобой я бы поспорил». Пожал плечами Олег, окидывая взглядом фигуру Анжелы и приходя к выводу, что та ему бесспорно нравится. Для манекенщицы ведьмочка, конечно, была слегка низковата и широковата в области талии. Однако парень за идеалом супового набора никогда особо и не гнался. Просто мы друг друга частенько в упор не понимаем. Словно представители двух совсем разных культур. Говорящих каждый на своем диалекте одного языка. Причем никому из них не родного. Ты? Хам и тупица. Непререкаемым тоном обличила одноглазого ведьмака девушка. «Не понимаю, почему я еще от тебя не ушла?» «Да вот я тоже не понимаю». Олег с шумом втянул в свою грудь воздух, пытаясь успокоиться. Обидные слова почему-то достаточно глубоко запали ему в душу. «Дотронуться до себя ты не даешь, отношений не прекращаешь, обзываешься еще. Может, скажешь уже прямыми словами, чего тебе надо-то?» «Вы чё разорались?» — выглянул из соседней комнаты один из стариков, от которого весьма сильно пахло коньяком и почему-то жженными проводами. Смесь этих запахов была ощутима даже на расстоянии в несколько метров. «Упырей со всей крепости сюда собрать хотите? Делайте что душе угодно, но тихо! Хоть деритесь, хоть... <кхем> короче, разбирайтесь сами!» и с этим напутствием не совсем трезвый големостроитель изволил убраться обратно не смотри на меня так вспылила анджела поймав на себе неодобрительный взгляд кавалера поведение девушки его и вправду раздражало настолько что он уже задумывался об официальном разрыве с ней всех и всяческих отношений взаимозачет спасений жизни и друг друга должен был списать все старые счеты Но при желании дамы и из-за имеющихся у него зачатков галантности Олег был согласен ведьмочке еще и остаться слегка должным. И даже выплатил бы со временем остаток деньгами, либо каким иным образом. Не могу я, как обычные деревенские девки, которых наскоро читать, писать, колдовать научили, прыг с в койку. У меня принципы, идеалы, воспитание. А ты кривой и хромой, французского не знаешь, об этике слышал мельком. Как правильно ухаживать за дамой — «Представления вообще не имеешь. Понимаешь что это, бревностое иросовое? Давно надо было забыть тебя, как страшный сон. Да вот беда. Других идиотов, готовых ради меня рискнуть хоть жизнью, в округе что-то не наблюдается». «Не ори, или и вправду сейчас кто-нибудь на шум прибежит». Олег почувствовал... А вот что он почувствовал, объяснить толком не мог. Его в прямом смысле слова сверхъестественная интуиция чуть ли не впервые реагировала не на прямую опасность, а на что-то еще. Чисто машинально он проверил состояние своего пациента. Ему отчетливо стало хуже. Сказывалась не то кровопотеря, не то еще какой-то неблагоприятный фактор. Диагностические заклинания в принципе были доступны и парамедикам в виде ведьмаков первого ранга, однако для своего сотворения они требовали достаточно солидной опоры в виде рун которые чертить вокруг больного было просто некогда и незачем. Принципы, идеалы, воспитания, Откуда они у тебя? Ты же говорила, что всего лишь дочь служанки и даже без отца росла. Ничего не хочу сказать плохого о простых людях, сам не император. Однако обычно, чем ниже социальное положение, тем и личный моральный кодекс. Без отца-то без отца, но в богатом доме. С двумя хозяйскими дочерьми-сверстницами. Скорчила раздраженную гримаску Анжела и презрительно отвернулась от него. Учили их, но ну а я рядом была. На моем примере объясняли, как и тянуть надо, как лицо веером прикрывать на балах. О чем говорить уместно на людях, а когда молчать пристала в тряпочку? Я всегда первая отвечала и все делала, а за ошибки получала ремня. Вот и выучилась. Не холопка, не дворянка, а так, не знаю что, гибрид у безумного алхимика из лаборатории удравший. «Я, может, и плагиатор, но ты уж точно не Пушкин. Сочинять не умеешь абсолютно». Пытающийся подпитывать умирающего целительной магией Олег потер голову, в которой словно щелкнула невидимая шестеренка. Владение волшебством на довольно высоком уровне, умение обращаться с клинком, до которого большинству ведьмаков было как до луны, необъяснимые капризы и подспудная уверенность в том, что все должно быть как-то иначе, Детали картины сложились в единое целое, и он не замедлил озвучить результат. Эти девочки, они ведь были твоими сестрами, да? Ты бастард, которого сначала воспитывали как полноправную дворянку, а потом почему-то турнули в училище. Надо было раньше догадаться. Ведь Винтовицкая не взяла бы себе в свит у кого попало. Не то и она породы, чтобы окружать себя людьми, которые могут ей подпортить имидж. Секунд на двадцать установилось напряженное молчание, которого не нарушал даже шум за окном. Кажется, царящий снаружи кавардак притих в связи с окончательной смертью большей части его зачинщиков. «Мерзавец и грубиян!» Анжела поджала губы. Кажется, она едва удерживалась, чтобы не расплакаться. «Но какой же, зараза, умный!» Устроить полноценную истерику девушке не дал рухнувший шкаф, которым Олег закрывал окно. Что-то большое и достаточно твердое врезалось в него снаружи, повалило на пол и завозилось среди обломков, оглушенное столкновением. «Что это еще за нечисть?» Олег выпустил в неясный объект, ворочающийся в нескольких шагах от него, все имеющиеся в револьвере пули. Однако тому это нисколько не повредило, и он разметал в стороны, заваливший его хлам. И оказался бочонком. Плотненьким таким толстым бочонком литров на 40-50. Из светлых досок, сбитых вместе железными обручами. С жирной маркировкой порох на боку. Правда, у деревянных емкостей обычно не имелось многочисленных тонких ножек, похожих на ветки лозы. Да и зубастая пасть во весь диаметр, расположенная прямо под потерянной раньше крышкой, как-то отсутствовала. Нет, ну а дальше-то что будет? стаи хищных табуреток и плотоядное трюмо? Оно пытается не поворачиваться мордой под свет голема и игнорирует пули, не говоря уже об ударе, которым высадили шкаф. Анджелина едва смогла увернуться от бесхитростного и прямого, но крайне быстрого броска твари вперед. Палаш, ударившийся от дерева досок, бессильно отскочил в сторону. Похоже, бочонок по прочности не уступал настоящим железным латам и, помимо маскировки, мог играть еще и роль брони. Вампиры известные мастера некромантии, ведь силы смерти охотно покоряются неживым». Сделав такой вывод, девушка попыталась спалить монстра в струе пламени, вырывающегося из хрупкой и изящной ладошки. Однако тварь, несмотря на свой забавный и нелепый вид, похоже, являлась довольно серьезным противником. Огонь она с себя стряхнула, как намокший пес в воду, и бросилась в новую убийственную таранную атаку. К тому, кто явно не мог с ней справиться, лежащему без сознания на полу раненому. «Пошла прочь!» Олег в последний момент успел рубануть тварь по ногам, перерубая часть плетей. Монстр завалился на бок и в таком положении проехал пару метров, после чего врезался в стену. Из двери, ведущей в соседнее помещение, вывалились бравые старички, вооруженные боевыми артефактами в виде покрытых рунами труб. Факелы синего огня, вырвавшиеся из них, прошли в считанных сантиметрах от едва не изжарившегося зажива Олега и ударили куда-то ему за спину. Туда, где было теперь уже ничем, кроме остатков стекол, незащищенное окно. Развернув голову, парень увидел, как оплывает мгновенно потерявшая краску кирпичная кладка. И из самого эпицентра жара катится по полу нечто круглое, слегка вытянутое, бочкообразное. Тварь, вломившаяся в мастерские, пришла не одна. И, похоже, волшебство ее не убило. Пасть продолжала щелкать, А закопченный бочонок уже начал отращивать новые ноги лозы. Их невозможно убить! выругалась Анжела, принимая на магический барьер прыжок первого из монстров. Созданный ведьмой барьер отшвырнул его обратно, но урона не нанес. По крайней мере, с нашими силами! сунь в впасть! посоветовал мак-электрик, полосую ближайшую к нему тварь молнии. Должно А-а-а-а!» Третий бочкообразный уродец, заскочивший в мастерскую, сунул в пасть самого советчика. И принялся пережевывать, брызгая во все стороны кровью, будто промышленная мясорубка. Однако старый маг не дался так просто. Умирая, он замкнул, будто облитая из бранспойта трансформаторная будка. Разряды электричества, голубые искры и шаровые молнии ударили в бочонок изнутри и разорвали его на отдельные куски, быстро исходящие черным дымом и рассыпающиеся пеплом. Судя по тому, как разрушалось тело чудовища, при его сотворении пролилось немало вампирской крови. «Сдохни!» Мастер по оптике смог все же добить заранее подпаленное им чудовище, вытащив из-за спины еще одну трубу огнемета. Второго потока синего пламени монстр не пережил. Поначалу он пытался бороться и даже смог сделать несколько шагов посреди созданного магией облака плазмы. Однако единственным результатом этих действий стало то, что пламя распространилось по остаткам шкафа с ветошью и прочим хламом вроде веников, совков и метел, рядом с которым стояло существо. Его броня оплавилась, растрескалась и впустила жар к прячущейся под ней плоти. Однако полностью разрядив артефакт, Старый ведьмак осел на пол, держась за сердце. В его возрасте нервный стресс и физические нагрузки были строго противопоказаны. Одно то, что он еще находился на службе, уже являлось почти чудом. Ну или отсутствием у данного субъекта пенсионных накоплений. «Помоги!» Последний из бычкообразных монстров упорно загонял в угол Анжелу. Объяснялось это просто. Боевые заклинания ведьмочки, хоть и не смогли убить чудовища, но изрядно его разозлили. В одном месте, прямо рядом с гордой надписью «Порох», ей даже удалось отколоть от доскообразной брони солидный кусок, открывая пульсирующий и исходящий дымом кратер темно красного мяса. Прожектор дневного света явно доставлял нежным внутренностям монстра существенный дискомфорт. «Щит разрядился! Он меня сейчас сожрет. Да что у тебя за карма такая всех чудовищ на себя собирать?» Олег сморгнул единственным глазом и схватился за полыхающую, словно факел, швабру, с которой так и не сняли после последней уборки старую, промаслившуюся в технических жидкостях тряпку. Может, в убойности это оружие полошу и проигрывало, зато не требовало подходить опасно близко к ужасным челюстям. — Ты случайно не принцесса? Тычок, полыхающим факелом в открытую плоть, и обычному-то существу вряд ли бы показался приятным. Особенно учитывая, что в кое то веки Олегу повезло. Горящая тряпка слетела с полыхающей деревяшки в самый нужный момент и осталась прямо в ране. Да еще и зацепилась за остатки брони и горела на месте, когда бочкообразный монстр стал крутиться по полу, пытаясь избавиться от терзающей его боли. Это дало Олегу время сорвать с пояса погибшего мага-электрика револьвер и разрядить его. Причем целился далеко не бесталанный в стрельбе юноша прямо в пасть. Три пули чиркнули по броне, но остальные раскрошили клинообразный чистокол зубов и влетели внутрь. В качестве финального аккорда слегка отдышавшаяся и сумевшая сконцентрироваться Анжела телекинезом подняла парочку оставшихся от вампиров клинков и вогнала их в собственноручно пробитую щель между броневыми пластинами монстра. Нет. «Не принцесса». Из носа девушки принялась очиться кровь. Видимо, сказывалось магическое перенапряжение. «Но папаша из древнего боярского рода козлов». «Это он тебя в училище устроил?» — уточнил Олег, осторожно выглядывая во двор. Оттуда слышались крики, причем вроде как победные. И лился свет, почти ничем не отличимый от того, который испускал крестообразный фонарь американского голема. «Похоже, все кончилось». Кто-то из старших магов уцелел и зажег над крепостью Второе Солнце. Низших вампиров это должно убить на месте, да и созданные при помощи их чар-твари явно от цвета слабеют и чахнут. Угу. Кто же еще мог такую пакость устроить, кроме родимого батюшки? Пока мать была красивой и ее было приятно раскладывать, мы были в фаворе, а я числилась старшей дочкой и вообще любимицей. Анжела скрипнула зубами, явно вспоминая не слишком приятные моменты прошлого. Но когда ее красота стала увидать, она тут же получила расчет. А меня направили в училище с наказом до конца службы найти себе мужа достаточно низкого происхождения, чтобы наши дети не имели даже теоретических прав на отцовские владения либо титул. Или кому-то придется взять на себя грех и устроить одной молоденькой дочурке несчастный случай. Нет, скорее всего, его вынудили так поступить. Ведь в роду папаша был далеко не главным. Однако все равно он козел. Леди не пристала так выражаться. Не смог удержаться от подколки Олег, а потом до него, наконец, дошло. «Подожди, так ты назначила на роль мужа меня?» «Спас? Имеет право жениться». Древнее правило, берущее свои истоки, как бы еще не в войнах Атлантиды и Гипербореи. Пожала плечами Анжела. «Во всяком случае, мне не приходится переступать через себя и вбитое воспитание при мысли о подобном развитии событий. Ну а ожоги и увечья». Исправим. Вполне возможно, ты же лично и исправишь. Я пыталась учиться целительству, но сочла его слишком сложным, чтобы хотеть добиться в этой сфере успеха. А ты с разбега получил первый ранг лишь за несколько месяцев. Такие таланты встречаются редко. Единственный, кого вот так сразу могу вспомнить обеценно. Полагаю, на достижение пятого уйдет лишь лет двадцать. может, даже меньше. Пустяк, если вспомнить о том, что уже на четвертом есть возможность удлинить жизнь в несколько раз. А мое мнение, я так понимаю, в расчет вообще не принимается. Начал закипать Олег, в руках которого опасно затрещала рукоятка швабры. Ну да куда ж без него?» Лукаво улыбнулась Анжела, в глазах которой заплясали не то от света догорающего на полу шкафа, не то лучи искусственного солнца. «Вот кончится этот бедлам, отмоем тебя и пойдем агитировать, а без шампанского конкретно сегодня можно будет и обойтись. В конце концов, на поиск супруга в соответствии с выставленными условиями есть еще почти 10 лет. Полагаю, мне этого времени хватит.